Правило седьмое. Не защищать других специалистов. В пределах терапевтического коллектива подход консультирования пациента требует, чтобы каждый терапевт отвечал только за свое собственное поведение, а не за поведение других. Терапевт не должен оправдывать других специалистов перед пациентом. Как и в реальной жизни, одни люди успешнее общаются с пациентом, чем другие. Каждый терапевт допускает ошибки. Правила могут меняться в зависимости от того, кто их подкрепляет. ДПТ допускает, что терапевты действительно могут совершать неправильные действия, в которых их упрекают пациенты. Однако, как уже упоминалось, терапевты не вмешиваются и не действуют за пациента в отношениях с другими специалистами. В то же время терапевт не выступает посредником и другой стороны, то есть не защищает интересы своих коллег перед пациентом. Это правило не означает, что один терапевт не может способствовать лучшему взаимопониманию пациента и другого специалиста. Наоборот, обучение пациента в эффективном с другими людьми часто включает помощь ему в формировании эмпатии и понимания. Это не означает также, что один терапевт не может соглашаться с другим специалистом, даже если пациент очень обижен на его коллегу. Например, в нашей клинике была пациентка, у которой сложились более чем сложные отношения с ведущим тренинг-аналоков и вправду допускавшим грубые профессиональные ошибки. Однако, что сделано, то сделано. И пациентка, по всей видимости, уже не могла изменить свое отношение. Она стала агрессивной и проявляла агрессию по отношению к ведущему тренинга навыков. Уже после того, как курс завершился, в конце концов, ведущий тренинга навыков прекратил всякие контакты с ней. После этого пациентка начала звонить мне, как директору клиники, умоляя «сделать так, чтобы этот специалист снова начал с ней общаться». Я валидировала дистресс пациентки, валидировала право специалиста соблюдать свои границы и помогла пациентке решить проблему выхода из этой сложной ситуации.